Глава 11. Репенте. Внезапно. Музыкальная. Ева поняла, что готова накануне второй вылазки за мечом. "Я должна тебе кое-что рассказать", произнесла она, когда Герберт закончил колдовать над новые порцией драгоценных щепок. "Только пообещай, что не будешь бушевать и ничего не сделаешь до разы». То был очередной вечер в гостиной. Награда за спокойный день и хороший урок. И Еве очень хотелось отложить разговор до момента, когда у неё в руках окажется целая виолончель. Но завтра им предстояло покинуть территорию замка. Учитывая убийц, где-то выжидающих удобный момент для нападения, и то, что чем больше она думала о сделанном, тем меньше ей это нравилось, и то, что магия, владела без году неделя, и не могла быть уверена в успехе, особенно если их враг вдруг располагал способом снять гипноз, и пусть знание дядюшки Герберта о её местоположении особо ничего не меняло, жаловаться королеве он не побежит, а скрываться от одного врага или от двух особой разницы нет, но мне есть из за чего бушевать. Да. Стараясь выглядеть не слишком несчастной, я его указала на Дорозе, преданно ждавшего излечения. Так ты обещаешь не трогать мой инструмент. Помедлив Герберт кивнул, подогласивший гостиную аппетитный хруст, что я ещё ты натворила? Утомлённого просил не Повернулся к Демону зависшему над столом в стороне. А ты можешь не шумить, родженница. Что это вообще за гадость? О, не обращай внимания. Лакомство из мира золотой Откликнулся Мэт. сотворивший весьма убедительную иллюзию ведёрка с попкорном. Вы продолжайте, продолжайте. Считайте меня а здесь нет. Сидя на коленях подле Герберта, я возжала кулаки, глотнув воздуха почти на одном дыхании, выложила сперва все подробности своего побега, а после встречи с вражеским секретарем. Я ещё думала завербовать его в наши шпионы, загипнотизировать так, чтобы он докладывал нам о действиях Кейлуса. Но не была уверена, что справлюсь, поэтому ограничилась тем, что уже делала и что точно работает. И завтра нам стоит быть осторожнее, потому что тебя ищут убийцы, а меня охотники за головами. Вот. Не глядя на Герберта, неловко закончила она. Ответную тишину нарушала лишь похрустывание, с которым мы демонстративно уничтожал попкорн. Значит, ты его загипнотизировала, проговорил Герберт наконец. и отпустила. Абсолютная невыразительность его голоса, какая-то отрицательная степень страсти, не предвещала ничего хорошего. Да, подтвердила я, пересчитывая ворсинки на ковре. И сбежала заколдовав Елена. Да. Когда Герберт подался вперёд, она непроизвольно дёрнула за слонея руками гриф, покоившийся на полу между ними, а телом корпус. Но некромант всего навсего встал с колен. ждись здесь», — сказал он, прежде чем удалиться, хлопнув дверью. Переборов желание убежать и забаррикадироваться в спальне, я нервно переложила разрозненные части виолончели в Футляр, закрыла тот на молнию. на всякий случай. "Я бы сказал, что вскоре кого-то будут убивать", заметил Мэтт, методично поедая хрустящие шарики, без намёка на специфический выговор, свойственный людям с набитым ртом. Но поскольку убийство с тобой уже приключилось, тебе это не грозит. А ты лучше молчи. Не то расскажу Герберту о твоём непристойном предложении касательно моего воскрешения. Дропещу от ужаса. Рассказывай, если хочешь, мне скрывать нечего. Да ну. Чего ж ты тогда ждал, пока он оставит меня одну? Демон рассмеялся. Смех у него был звонкий, сумасшедший и дьявольски заразительный. Он оседал где-то за барабанными перепонками, раскатываясь в сознание многоголосым меха. Не понимаю причин твоего недоверия, Златовласка. Если б не я, ты бы уже сидела в плену у человека, в сравнении с которым наш малыш, пушистый ласковый щеночек. Завтра ты получишь свой меч, благодаря мне. И пока еще можешь получить заряженный телефон, если соизволишь воспользоваться моим советом. Сама я магия и разве что подорвать его смогу. никак не подзарядить». Мрачно откликнулась Ева, нехотя признав его правоту, но к доверию отнюдь не расположенная. "А Герберт боюсь будет не в самом подходящем настроении, чтобы мне помогать". Лёгкий помине некромант вернулся секунду спустя, навес над Евой с Дорозе, Девушка так и не решилась встать, защищая с собой футляр. "Помни, что нам как никак ещё сотрудничать. И ты обещал, так что не делай глупостей". Глядя в прешеное лицо Герберта, быстро напомнила она. "Давай лучше. Молодец". Слово было коротким и сухим, словно шелест бумаги в миг, когда её комкают в руке. Я Его неверующе моргнула. Это сарказм? Нет. Ты и правда молодец. Тон некроман романта ясно выдавал. Признать это вслух стоило ему немалых усилий. Я поговорил с Ильяном. Он не помнит ничего из рассказанного тобой. Воин явно сработает. Ты успешно снабдила врага дезинформацией. Ева снова моргнула. Герберт признал её. молодцом. Герберт её. После того, что она сделала. Ты не злишься, что я не сказала тебе? «Злюсь. И это не отменяет того, что ты молодец. И ты не собираешься на меня орать, отдавать идиотские приказы в качестве наказания? «Лишать сладкого ставить в угол, чтобы в следующий раз ты молчала, когда совершишь настоящую глупость. Герберт устало протянул ей ладонь, предлагая встать. Ты нашла наилучший выход из ситуации. Однако, впредь убедительно прошу не покидать замок, пока меня нет, и не принимать подобные решения без меня. На самом деле это прекрасно, поскольку ты не любишь приказы, считай это просьбой. Не смею поверить приятному удивлению. Его уставилось на линии его руки, перечёркнутые вязью старых шрамов, белых, тонких. При ней для ритуалов он взрезал правую ладонь, но, видимо, порой незажившие раны не оставляли места для свежих, и тогда приходилось резать левую. О том, сколько раз Герберт резал себя за жизнь, лучше было не думать. И ты не злишься, что я скрывала, на что действительно способна? Я не дурак. Я понимаю, почему ты это скрывала. Я сам дал тебе повод. И рад, что теперь между нами нет секретов. Если, конечно, это все твои секреты. Протянул Ник проникновенно заглянув ей в глаза. Все, честно ответила Ева, вложив свою ладонь в его. По крайней мере, из тех, что тебя интересуют. Герберт рывком помог ей подняться, тут же одёрнул пальцы точно Евины неизменно холодные могли его обжечь. ты не можешь знать, что меня интересует. Покладисто кивнув, я высцепила руки в замок. «А мой гипноз не могли нейтрализовать. То есть, я читала, есть предметы и заклинания, которые помогают защитить сознание, а при нашем лазутчике точно были артефакты, но Ментальная чары одна из самых сложных и неизученных областей магии. Если на нём и была защита, тебе удалось её пробить? Постфактум блок либо спадёт сам, либо разрушается ментальным взломом, что зачастую ведёт к смерти подопытного. Даже если Кайла что-то заподозрит, менталист из него ещё хуже меня. Посторонних к такому делу привлекать опасно, и рисковать жизнью своего мальчика он вряд ли решится. Так что нет. Произнесённые слова подтвердили прочитанные, и успокоенная Ева оражала пальцы. Хорошо, хоть волнение свелось к одним тревожным мыслям. Никаких тебе комьев в желудке или рваного от отцебеения в неживом состоянии были свои преимущества. К слову, Герберт сузил глаза. Если однажды попробуешь использовать свои трюки против меня, не попробую, если не вынудишь, — колка пообещала Ева. Я уже говорил, больше никакого принуждения. Нигг помолчал. Хочу посмотреть, как ты это делаешь. загипнотизировал его. Оба оглянулись на димно меланхолично живавшего попкорна из радужно-полосатого ведёрка, по-прежнему полнёхонького. Откровенно говоря, я рассчитывал на кровавый триллер, но у мелодрам свои прелести и поклонники, а о вкусах не спорят, резюмировал Мэт. Шумно разжевал очередной кукурузный шарик. "Я весь внимание. Доставай смычок. И ты не против гипноза?" нахмурилась Ева. Это должно быть весело. Стараясь не робить под надзором Герберта, она призвала смычок. Возможно, этот надзор послужил причиной того, что колдовская мелодия прозвучала даже страннее обычного, ещё ближе к механическому звучанию музыкальной шкатулки. Забавно, как я вырадовалась, услышав её впервые, и как отчетливо сейчас осознавала тоску по настоящим звукам. Когда стихла завершающая нота, На мальчишеском личике мета стыла завораженная отстранённость. Да ладно, сказала её недоверчиво. Не может быть. Тот не шевельнулся. Отсутствующий взгляд полиссировал Васильковым мерцанием. Хорошо. Когда я досчитаю до 3, ты сотворишь иллюзию, которая заставит меня на секунду испытать мучительную боль, после чего тут же развеешь её, и отбудешь в из за нарушения условий контракта. И его театрально скрестила руки на груди. Раз, два. А если бы я не притворялся, Укоризненно Коризнино поинтересовался Мэтс, косив глаза. Невелика потеря. Демон сделал своё дело, демон может уходить. Вот и верь после этого, женщинам». Мэт без особого огорчения отправил в рот ещё попкорна. Как я и думал, ничего не вышло. И как я и думал, ничего не слышно. добавил Герберт, направившись к своему креслу. Его растерянно воззрилась на смычок, который по-прежнему сжимала в руке. Как несложно. Эта музыка звучит только для тебя и для того, кого ты хочешь заколдовать, полагаю. Некромант сел. Привычную непроницаемость его лица сменила тень удовлетворённой улыбки. Наверняка можно воздействовать на нескольких противников разум, но это требует тренировок. Странно, что ты это освоила так быстро. Хотя нет. Стихийный дар предназначен для того, чтобы владелец освоил его легко, интуитивно. У тебя всё в порядке не только с интуицией, но и с интеллектом, к тому же владение инструментом твой конёк, как я понял. Он расслабленно откинулся на спинку, не огорчайся, что не сработало. На твари из межгранье людская магия не действует, пока они не материальны, по крайней мере. Внезапная благодушию его несколько смущало и радовало, конечно. Всё лучше того, к чему она уже успела привыкнуть. "Мать, слышал меня?" сказала она недоверчиво, будто оправдываясь. "Когда я гипнотизировала лазутчика в саду? Прякса, ты же слышал? Он слышал не музыку, а её проекцию в своём сознании. Демоны читают мысли. Полагаю, это основное объяснение их хвалённого всеведения." Если не учитывать советы по нахождению гномов и магической подзарядки, которые этим вряд ли объяснишь, парировал Мэтт. Какой какой зарядке? Пользуясь тем, что Герберт проявил не ему любопытство, я изложила суть проблемы. Как могла и как запомнила, учитывая, что мобильник благополучно разрядился ещё позавчера, а завтра ему предстояло сменить владельца, экспериментировать можно было безнаказанно. скореесно обжжённые демоническими инструкциями. Я уже бежала в спальню за телефоном и зарядкой. И ещё чуть позже наблюдала, как Герберт, разворошив провод и добыв оттуда тонкую стальную проволоку, присоединяет её к клеммам аккумулятора. Таким образом у нас есть электрическая цепь. Осталось на электрическое поле, которое создаст цепной ток. Продолжил инструктаж Медд, отставив попкорн зато обзаведясь очками и указкой. С вольтами и амперами ты не знаком. Так что мощность поля подбирай экспериментально. Постепенно усиливай от меньшего к большему. А если переборщишь, что случится? Эта штука взорвётся, конечно. Не волнуйся. Замок не рухнет, но в руках её лучше не держать. И провода, естественно, не касаться. Демон указал ей вина, парившая рядом ведёрка. Угощайся. Мне нельзя есть. Это иллюзия. Тебе можно. А когда съем, оно прорастёт у меня из желудка кукурузным стеблем? Отличная идея. Я до такого не додумался. Мать поправила очки и край мукаски, с насмешливой строгостью глядя на неё, поверх стёкол половинок. Не дать ни взять профессора с полувековым стажем обучения и нерадивых студентов. В межгрании ты бы прижилась. А до чего додумался? Хотя нет. Ева решительно отодвинула ведёрко в сторону. Даже знать не хочу. Возрилась на батарейку, повисшую в метре над ковром, на проволоку волшебным образом прилипшую к лемам, и на Герберта, терпеливо ждавшего, пока они с демоном закончат припираться. точно готовы рискнуть. Спросил Некромант, сидя на полу напротив. Всё ценное на карте памяти. Карту я вытащила, Если сейчас спалим батарейку, но поймём принцип, потом хотя бы сможем заряжать планшет. Ева страдальчески повертела телефон в руках. И раз это всё равно уже не моё. Герберт без лишних слов направил прямые ладони на стальной проводок. Ева ожидала сияния, вспышек и треска, но по серебристой проволоке лишь побежала пара искр. С минуты в гостиной не происходило ничего. Некромант романтно напряжённо смотрел на батарейку. Ие на него, его на всё их всех сразу. Потом аккумулятор издал громкий треск, зашипел белым дымом и выплюнул длинный язык пламени, лизнувший Герберту лоб. Вот и предел. Заключил тот затушив огонь резким движением пальцев. Занятный вышел эксперимент. Его глядела на печально дымящуюся батарейку. Надеюсь, хоть не напрасный Я знаю границу допустимой мощности. В следующий раз я её не превышу. Ник деловито ощупал слегка подкопчённые, но не пострадавшие брови. Если хочешь, можем хоть сейчас попробовать зарядить твой. Что там тебе нужно зарядить? Пока планшет у меня должен быть живой, так что с риском по времени. Ну, спасибо. Живой, глядя в его непонимающее лицо, Ева невольно улыбнулась. Не волнуйся. Он не дышит и не бегает. Это просто выражение. Означает, что он ещё работает. Закрыв крышку поблегчавшего мобильника, Ева кивнула на остывающий аккумулятор. А с этим что будем делать? Я уберу. Уверившись в целостности своей драгоценной персоны, Герберт встал. Тебе пора спать. Завтра важный день. Восстановиться перед ним не помешает. На этом мета горьчённый завершением игры в сапёров откланялся и удалился в невидимость, а призадумавшаяся Ева проследовала за некромантом в ванную. "Когда ты такой, с тобой куда приятнее иметь дело", сказала она, пока Герберт заканчивал возиться с волшебным раствором. "Не понимаю, о чём ты". Убедившись, что он смотрит в маленькое окошко, темневшее подле ли зеркало на стене, Ева через голову стянула рубашку, очень желая прервать этот разговор и понимая, что прервать его будет глупо. Рано или поздно им придётся об этом поговорить, и лучше рано. Мне хочется поднимать этот вопрос не больше твоего. Но если дело всё-таки дойдёт до помолвки, сделай мне подарок. Будь человечным почаще. Ева сложила одежду на стуле, давно занявшим место в углу. И нет, не беспокойся. Капелька человечности с твоей стороны не заставит меня проникнуться к тебе ужасными человеческими чувствами, которых ты так боишься. Это останется исключительно деловым союзом, но отношения между деловыми партнерами не обязаны быть такими никакими. Герберт молчал, слушал, как она заходит в воду, с негромким всплеском погружаясь в прозрачную жидкую воль. Сейчас это давалось Еве куда легче, чем в первый раз, и вправду превратилось в обычную лечебную процедуру. Впрочем, ей всё равно не хотелось, чтобы Герберт на неё смотрел. Вопрос о помолвке мы поднимем завтра вечером. он. Надеюсь. Вытянувшись в искристой воде, мерцающей золотом и перламутром, Ева недоумённым взглядом изучила его спину. А почему не сейчас? Раз уж ты собираешься завтра, непреклонно повторил Герберт, после того как получим меч, он странно шумно тяжело выдохнул. А теперь ныряй. Подавив желание подискутировать, Ева выпустила воздух из лёгких, опустившись на дно, ощутила в гулкой тишине прикосновение чужой ладони. В тот же миг, как перед закрытыми веками заплясали алые отблески, будь по-твоему, Смирилась она, прежде чем тихий приказ погрузил её в черноту, что была глубже и глуше воды. Может, ты и прав. Пока тебе нужно пережить грядущий день. Иначе мы оба станем несколько мертвее, чем нам хотелось бы. У разрушенного храма они были точно в назначенный час. Земля всё ещё тосковала по снегу в этом году безнадёжно запоздавшему, так что под ногами хрустела только хвоя. Пока они пробирались через лес, я тревожно вглядывалась в стоящиеся вокруг тени, в то, что могло бы таиться в них. "Можешь поставить магический контур на подступах к храму?" решилась она. "Ночь библиотеки приносят плоды". В голосе Герберта полутоном скользнуло поощрение. "Ты всерьёз думаешь, что здесь кто-то может нас найти? Поставь. На всякий случай." Претермаши вокруг разноцветных камней некромант нехотя вскинул руки, и с минуту Ева наблюдала, как Геберт выплетает в воздухе руны, вспыхивавшие зелёной филигранью. Об этом заклинании она действительно прочла в библиотеке. Место окружалось чем-то вроде магической сигнализации, извещавшей владельца, когда контур пересекали незваные гости. Всё. Незамеченными к нам не подберутся. Закончив некромант шагнул в круг. Надеюсь, это тебя успокоит. А тебя? Здесь нас могут выследить лишь, если кто-то озаботился заранее прицепить к нам поисковый маячок. В движениях некроманта, замерзшего среди круживых лесных теней, читалось раздражение. Ты не выходила из замка. И если бы его прицепили ко мне, я бы заметил. Не говоря уже о том, что защита замка нейтрализует все маячки, как только переступаешь его порог. Или обойти это никак нельзя? Мне способы неизвестны во всяком случае. Айрис, когда ты хотела нацепить маячок на меня, чтобы я вплёл в защиту исключение для него, я отказался. Не желал, чтобы она всегда знала о моём местонахождении. Герберт выразительно огляделся. И где наш кузнец? На сей раз Ева даже не успела увидеть дверь. Просто гном вдруг вынырнул прямо из пустоты. «Пунктуальны», — заметил он с прохладным одобрением. "Взяли мою плату". Ева с готовностью вытащила из кармана мобильник, надеясь, что на лице не проявится пристыжённое выражение. "Приветствую тебя, о обитель потусторонья", сказал Герберт, пока она демонстративно вертела телефон в руках. Плату мы отдадим после того, как получим меч, который я не вижу. Самоцветы гномия глаз недобро блеснули в полумраке. Я не жулик, мальчик. Обкрадывать вас никто не собирается. Кукольные пальцы сжались на пустоте, потянули её вверх. И её с восторженным удивлением проследила, как в воздухе проявляется сияющий клинок. Это была скорее рапира, чем меч. тонкая не слишком длинная из золотистого металла искристовая и переливчатого точно сгущённый свет рукоять обвивала плетение ажурной гарды окутанная песочным мерцанием смертоносная хрупкая на вид красота пока она в ножнах её не увидит никому кроме кузнеца и законного владельца которого у неё ещё нет Перехватив рапиру за лезвие, гном протянул её ей рукоятью рукоять вперёд. "Прошу". Она положила пальцы на светлую кожу, обтягивавшую металл над шариком навершие. Тёплую, точно клинок был живым, точно подкожной отделкой таился бьющий пульс. Я знала, что настоящий меч должен быть тяжёлым, но этот казался не тяжелее смычка. Она работает так же, как любое стихийное оружие. «Подчиняется намерению. сама делает что нужно. Главное довериться ей. Гном любовно смотрел на клинок. Колдовское сияние отблесками отражалось в его мшистых глазах. Попробуй. Ева вспомнила ощущения во время тренировок. Присмотрелась к стволу ближайшего дерева, светлевшего в не каменного круга. Рапира взметнулась в воздух. Рукоять потянула за собой пальцы. сами перехватили её как нужно, и тело, подчинившееся невидимым нитям под кожей, спустя пару секунд, я на скрипичный ключ, вырезанный на коре несколькими ловкими движениями. Она не должна покидать ножны дольше, чем на сутки, иначе чары иссякнут, сказал гном, пока девушка заворожённо изучала клинок. Они с ножными единое целое. Ни одни другие ей не подойдут. вернувшись в круг, Ева приняла из маленьких рук те самые нужные, узкие, на длинном ремне, в бежевые коже подстать мечу. Может, они ещё и исцеляют? Не удержалась Ева, закидывая их за спину. Во всяком случае, ведьма-акнапосторх носил мечи именно так. Полагаю, ты в этом не нуждаешься. Гном указал на рапиру одними глазами. «Дай ей имя, и она станет твоей. Я думала недолго. Лючи. От итальянского лючи свет, блеск. Клинок откликнулся мягким мерцанием, волной пробежавшим от рукояти до кончика лезвия. Пальцы кольнуло тепло. Отныне её невозможно украсть или отобрать. Изрёг гном торжественно. Она не признает никакого другого владельца. Ты можешь призвать её к себе, где бы ни была. Просто позови её по имени. Пока она в ножнах, её видишь только ты, и обнажить её может лишь твоя рука. Проверь, велел Герберт. Неловко оглядываясь через плечо, я его убрал лагеря в ножны. Опасалась порезаться, но на полпути клинок сам мягко потянул руку, чтобы скользнуть в законное вместилище. И правда исчезла, резюмировал некромант. Ты её видишь? Ева, косившаяся за спину, подтвердила: "Видит. В следующую минуту она наблюдала, как Герберт, нащупав невидимую рукоять, под насмешливым взглядом гнома пытается вытащить её из ножен. Сдавшись, отступает на шаг. Попробуй теперь ты". Рукоять скользнула в пальцы почти сама. Неуловимым движением Ева рассекла воздух перед собой. невольно встав в фехтовальную позицию, которая наверняка имела какое-нибудь красивое название. Кажется, она видела такую в фильмах про мушкетеров. Тело в полуобороте, свободная рука уперта в бок, ноги чуть согнуты в коленях, а лезвие рапиры сияет под углом в 45 градусов, готовое отразить атаку. Герберт на редкость довольно кивнул. Убирай и расплатись. Зачехлив клинок, я выпротянула гному телефон. С ужасом увидела, как тот с видом заправского хипстера старожмет на кнопку включения и блокировки. В прошлый раз здесь появилась картинка. Не дождавшись реакции представитель маленького народца постучал пальцем по тёмному экрану. Как ты это сделала? Руководство пользователя в условия сделки не входило. Парировала ей весьма максимальным достоинством, которое ей оставила не до конца усыплённая совесть. О. Гном подозрительно равнодушно отвернулся. "В таком случае, полагаю, в снятии с ножен чар трёхкратного обнажения вы не нуждаетесь". "Каких чар?" вопрос прозвучал стройным дуэтом, Унисон он удивлённого сопрано Евы серебристым некромантовским тенором. Гном остановился. Улыбка, растягивавшая его губы, лучше слов подсказала о подвохе. Никто, кроме меня, не может достать клинок из ножен больше трёх раз. Он выразительно кивнул на рукоять за её плечом. К слову, отчёт уже пошёл. Так что осталось два. Его растерянно уставилась на мобильник, темневший мёртвым экраном. Чёрт. Как они были самоунадеены. Оба. И что делать? Чем расплачиваться теперь? У неё есть ещё планшет, но два. Нам хватит. Евы неверища возрилась на Герберта. Нам хватит, повторил он с нажимом. Благодарю, обитатель потусторонья. Мы не могли мечтать заполучить изделие более прекрасное, чем твоя изумительная работа. В лице гнома не было ни досады, ни разочарования, один лишь искренний интерес. Как знаете, ответ приправили щепоткой насмешки. Как исчерпаете оставшиеся попытки? Возвращайтесь. Всегда готов к сотрудничеству. Я во всё же сумела увидеть дверь в потустороннее. за секунду до того, как гном зашёл в неё и за две до того, как она исчезла, растворившись за гранью видимого так надёжно, что разглядеть её было уже невозможно. Несговорчивых покупателей недвусмысленно попросили маленький народ больше не беспокоить. По крайней мере, пока. Две попытки сказала Ева. Одна на королеву, одна на дракона. По-твоему, я смогу? Если всё пойдёт по плану, меч всё равно послужит бытафории. Герберт направился к выходу из каменного круга. Как и ты. Знаешь ли, даже с бутафорией нужно, где-то крикнула встревоженная птица. Странное ощущение царапнуло спину, ощущение, которое рождает устремлённый на тебя пристальный взгляд. Асёк Ева обернулась. Вокруг спокойной тишиной молчала лесная чаща, очень убедительно. Куда более убедительно, чем если бы в ней действительно никого не было. Догнав неграмонта, Ева резко потянула его за рукав. "Твой контур на месте?" Услышав её шёпот, тот остановился, недоумённо вздёрнув брови. "Что с тобой? Давай перенесёмся в замок прямо отсюда". Не возвращаясь к ручью, Он раздражённо выдернул рукав из её пальцев. Рядом с проходом сильное пространственное искажение. От ручья безопаснее. Успокойся. Контур никто не пересекал. Я мне не по себе. Что-то не так. Я чувствую. Иво вновь удержала его уже за руку. За нами кто-то следит, Герберт, пожалуйста. Гнев в её взгляде сменила сомнение. Я не друсиха. Я не стала бы напрасно паниковать. Ты же знаешь, В её шёпот скользнула почти мольба. И сам говорил, что с интуицией у меня всё в порядке. Герберт стоял, колеблясь. Ладно. Помедлив, всё же согласился он. Иди сюда. Позволил обнять себя. и, отпрянув силы оттолкнул. За миг до того, как место, где они стояли, полыхнуло ядовитым салатовым пламенем. «Щит!» — Только и успел выкрикнуть Герберт. Ева всё же сотворила простейший купол, прежде чем из лесной полутьмы соткалась дюжина человеческих фигур. В тёмной одежде, в чёрных масках с загнутыми птичьими клювами. Двое моментально окружили её, оттеснив от Герберта. Остальные двинулись к некроманту, но за их спинами поднялись колдовские тени, простирая руки-щупальца. Убийцы тут же призвали магическое оружие, рассекая им тёмные отростки двуручники, сотканные текучим пламенем шпаги, блестевшие водными бликами, хлысты изгущённого воздуха. Кто-то пропустил атаку. Пробившись сквозь вражеский барьер, щупальца мгновенно обвелось вокруг убийцы, пригвоздив руки к телу. Я ворывком обернулась, когда ещё одно скользнуло противнику в рот. обогряясь, хлынувшей из-под маски крови. Впрочем, следующий момент ей всё равно стало недонаблюдение. Один из убийц подступил к её куполу. Клинок в её руках, каменный, окутанной таракотовой дымкой, светился прожилками колдовской зелени на тонком тёмном лезвии. Оружие земли. Очередной стихийный дар, о которых я немало прочла за свои библиотечные ночи. К сожалению, из всех полученных сведений, сейчас ей могло пригодиться лишь одно то, что в ближнем бою это оружие пробивало любой защитный купол. Каменное, но возмутительно острое лезвие пересекло границу щита одновременно с тем, как на купол обрушилось чьё-то заклятие. Вражеский меч Ева кое как приняла на смычок вражеское заклинание, отразившееся в прозрачную стенку рассыпалась на танцующих синих эскер, но за первое так и последовало новая, а зато той ещё одна. Заклинания били в купол один за другим, смычок раз за разом встречал меч убийцы, и его очень старалось довериться смычку, позволить ему управлять собой, защитить себя, но каждый удар заставлял её руку вздрагивать, и удары были так сильны. И она никогда не сражалась с смычком в ближнем бою, и колдовать научилась так недавно, и мигнув, исчез барьер. Убийца выкрутил клинок из-под смычка, легко, точно от котёнка отбивался и кинулся вперёд. Секунды позже его вытянутая рука уже держала его за горло. Да примет же нет срезанный колос, сказал он прежде, чем вогнать лезвие ей в сердце. Каменный меч пронзил плоть не хуже стального. Гладко, точно масло, с омерзительным органическим звуком разрезаемого мяса и ломающихся костей. Пусть в не было больно. Ощущение того, как тебя протыкают насквозь, тоже оказалось малоприятным. Размышления, как на это реагировать, заняли у неё ровно те секунды, пока убийца не выдернул клинок из её груди. Девственно чистым На стихийном оружии не оставалось крови. Ева застонала, Кулем рухнув на землю затиха. Заставив смычок исчезнуть из пальцев, уставилась перед собой неподвижным взглядом. Убийца коснулся девичьей руки, прощупывая пульс. Спустя несколько мгновений перешагнул через неё, чтобы присоединиться к охоте на Герберта, дождавшись, пока другой головорез, закидывавший её заклетьями, Последоват за товарищем, я воосторожно скосила глаза. На присыпанной хвоей земле лежали три тела, пылающие кострами зелёного огня. Я подозревала, что убийцы подожгли их сами, дабы не достались врагу. Герберт отступил в центр каменного круга. Тени защищали проходы между камнями, но вокруг его барьера искрами рассыпались отражённые заклятия. Кто-то из убийц магии атаковал издали, Другие пытались прорваться сквозь призванные души. На место павших теней тут же приходили другие. Когда одна исчезла, Ева на миг увидела Герберта. На бледном лице алел порез, наискось пересекший щёку. Даже его силы не безграничны. В одиночку отбиваться от десятка магов, в совершенстве освоивших науку убивать, нелегко даже ему. Рано или поздно он устанет. Рано или поздно, у него не останется сил, чтобы призвать очередную тень. И тогда с Гербертом Тиререолем будет покончено, ведь барьер не защитит его от магического оружия. А вместо своего оружия у него только призрачная свита. Герберт выхватил из-под плаща нож одновременно с тем, как Ева почувствовала неприятные движения сращиваемых костей. Рана затянулась смиrzительной щекоткой. Следом перестало ощущаться сердце, из которого исчезла проделанная дыра. Как хорошо, что больше она ничего не чувствует. Когда некромант рассёк себе ладонь, щедро пролив кровь на землю, тела поверженных убийц дёрнулись. мне. приказ стали полоснул по сознанию, и ею, не сопротивляясь, рвануло вперёд. Трупы убийц поднялись с земли. роняя из костей горящую плоть и тлеющую одежду. Тела сгорали стремительно, но недостаточно быстро. Когда они со спины напали на бывших товарищей, протягивая к ним пылающие руки, те оказались как будто готовы к такому коварству. Всё равно мёртвые враги были безоружны. Дары у мертвее лишались вместе с жизнью, а другого оружия убийцы с собой предусмотрительно не взяли. Зато к тому, что убитая девчонка будет бодро размахивать волшебным смычком, не подумав его лишиться, они готовы не были. Головка смычка врезала одному из убийц по затылку, будто не заметив его щита. Того швырнула вперёд метра на три, смачно ударив лбом о камень. Когда он сполз на землю, одна из теней на миг скользнула в сторону, и я беспрепятственно проскочила мимо, спиной чувствуя ошеломление врагов. "Уходим", крикнула она Герберту, оказавшись внутри круга. Сквозь барьер некроманта она скользнула так же легко и беспрепятственно, как через садовые ловушки. "Переноси на замок!» "Не могу". Перекинув нож из левой руки в искалеченную правую, Герберт сосредоточенно полоснул себя по другой ладони. Они сплели чары, запрещающие перемещение. Тогда надо выбежать за границу действия. У этих чар же есть границы. Радиус едва лихорадочно оглянулась. Она слышала звуки борьбы, однако помимо проходов тени закрывали ей ещё и обзор. "Давай, я тебя прикрою. и...» Чере не даёт переместиться не только нам, но и им. Они видели тебя со мной. Я не могу позволить им уйти». Уронив на землю нож, Герберт раскинул в стороны окровавленные руки, скинув лицо к небу. Вывернул кисти ладонями вверх, «Сотвори барьер, держи вокруг нас. Явы недоуменно посмотрела на мерцающий купол над ними. От него как раз отхлынула огненная волна отражённых чар. Барьер? Но ты ведь уже. Я не могу творить молитву одновременно, держа купол теней и её Барьер Бероля будь добра. Он заменит мой. Хотя Еве было уже интересно, чем сейчас им поможет молитва, в дальнейшие расспросы вдаваться она не стала. Просто расчертила воздух рунным плетением. Когда поверх купола Герберта их обоих накрыл другой, его барьер исчез, и следующее заклятие убийца отразила уже она. Если кто-то прорвётся в круг, защищай меня, Некроман прикрыл глаза. Это приказ. Он беззвучно зашевелил губами, будто и правда молился небесам, велившим меж сетью хвойных ветвей. Ева отвернулась, пытаясь не пропустить момент, когда прорвётся враг. Убийцы атаковали с разных сторон, и уследить за всеми проходами было нелегко. Чей-то ловкий удар заставил одной из теней рассыпаться чёрной ватой, но её место тут же заняло горящая у От тела убийцы остался один скелет, однако тот вполне успешно загораживал проход, обжигая бывшего коллегу зелёным пламенем и пытаясь его задушить. Отсутствие срубленной кем-то головы, вернее черепа, скелет несколько не смущало. Но ну уже гербят, вспыхнувший сзади свет, обрисовавший тень Евы на мёрзлой земле, она ощутила кожей Разрубленный от плеча до бедра скелет осыпался грудой костей. Когда убийца ступил в круг, Ева вскинула смычок, но глаза врага, блестевшие в прорезях птичьей маски, отражавшие белый свет, смотрели только на Герберта, творившего неведомое колдовство за её спиной, чтобы он не увидел, ему это не понравилось. "Мёртвая молитва", закричал убийца, кидаясь на Еву. "Кончай его!" в голосе другого, откликнувшегося за пределами круга, Ева с изумлением расслышала ужас. Сейчас. Колдовской приказ встёрнул её руки, принимая на смычок удар огненной шпаги. Тут же ещё один и ещё через кости поверженного скелета уже перепрыгнул новый противник и языки фиолетового пламени яростно отлетали от её купола, и вторая тень пала от чужого клинка. И против троих ей никак не выстоять. Чёрт возьми. Что же делать, что же? Гербец, скорее скорее, скорее, скорее. Белое сияние ударило ей в спину. Белее снега, чистое, как безжизненная первозданная пустота, где не было места даже в вселенской черноте. Полисирующими волнами оно разошлось по лесу, накрыв убийцу перед ней. Каменный круг, тени тут же исчезнувшие и старый храм. К нему бежали иные из врагов, стремясь укрыться от чего-то страшного. Вторая волна вынудила убийцу выронить шпагу. Третья рухнуть на колени царапая ногтями птичью маску. Четвёртая сбросить её с себя, явив живое лицо на глазах приобретающее мёртвый серый оттенок. Сняв ненужный больше купол, выпустив ненужный больше смычок, Я смотрела, как один за другим убийцы падают на землю. Скрепя пальцами хвою, пытаясь куда-то уползти и что-то сделать, тщетно. Серое лицо ещё дышащего врага расцветало лиловыми пятнами, трупной синевой и тошнотворной зеленью. Когда оно сделалось чёрным, я во всё же решилась повернуться. Боясь того, что увидит за своей спиной, едва ли не больше, чем тлеющих заживо людей, гербетц всё так же стоял, раскинув руки. Гибельное сияние, окутывало его звёздным плащом, просвечивало сквозь пальцы, гладило волосы. Оно выпилило ей спокойное лицо, обращённое к небу, и золотые пряди, которые шевелил неведомый нездешний ветер, и за спиной избранника великого жнеца Не слышны шептавшего слова мертвой молитвы, раскинулись два огромных дымчато-призрачных сотканных из кладбищенского тумана крыла. Это и правда было страшно. Страшно в своей нечеловеческой безжизненной красоте. Крылья стали в воздухе вместе с тем, как мягко, словно гаснущая звезда, померкло белое сияние. Спустя пару мгновений после того, как Герберт сомкнул губы, выдохнув последнее слово, Опустив голову, он встретил Евину взгляд, ставший почти зачерованно. Мёртвая молитва. Сухо пояснил Герберт, отвечая на незаданный вопрос. В топазной глубине его глаз ещё плескались белые блики. Сильнейшее оружие любого из нас заставляет всех живых вокруг истлеть. Мощность и скорость и радиус действия зависят от силы некроманта. Я довольно силён, но На сотворение всё равно требуется время. Герберт поднял с земли окровавленный нож, изрезанный рунами по серебру, вогнал его куда-то под куртку. Должно быть в потайном кармане притаились можно. Спасибо, что прикрыла. Ева поколебавшись, оглянулась через плечо на усыпавшие лески лето в масках и чёрной одеждах. Всё, что осталось от дюжины убийц, явившихся по душу Герберта терроля. И ещё дюжина душ в его незримую свиту. Молитва, значит, слабо проговорила она. Тебя что-то смущает? До этого момента я считала силу веры куда менее убийственной. Герберт оставил высказывание без комментариев. Пойдём отсюда, сказал он, прежде чем побрести к реке. Медленно с трудом передвигая ноги. На сей раз у Евы не нашлось ни слова против. Потревожить Герберта, окопавшегося в рабочем кабинете, она осмелилась только вечером. По возвращению в замок Никроман заявил, что старание убийц уже обеспечили ей на сегодня превосходный урок и отменную практику. После чего милостиво отпустил её на все четыре стороны. В пределах замка, разумеется. Так что день она провела в непривычном безделе. За просмотром аниме на планшете и осмыслением того, что случилось утром. Забавно. Её теперь даже мечом протыкать бесполезно. Своеобразное бессмертие, которое было бы очательством, как любит говорить Динка, если б к нему не прилагалась ни жизнь, из которой, несмотря на некоторые преимущества, я предпочла бы убрать приставку не бессмертие в смерти. Забытое осознание своей нежизни накрыло внезапно и остро. вернуло в душу тот же страх, что захлестнул её в первый вечер в чужом мире. Все эти дни у Евы было слишком много хлопот. Планирование побега, война с Гербертом, уроки, шпионы загадки, убийцы, чтобы бояться и помнить, насколько тонок волосок, отделяющий её бытие от небытия. Она злилась, а злость и страх плохо совместимы. Теперь, когда её оставили наедине с собой, А поводы для лица почти исчезли, прятаться от незваных мыслей было незачем. Отчасти поэтому вскоре она стучалась в массивную дверь, путь к которой любезно указал Ильен. Можно? спросила Ева, заглянув внутрь. Не требовалось дополнительных пояснений, чтобы понять, эта комната принадлежала покойному господину Райоле. Стены обшивали лаконичные деревянные панели, Немногочисленная обстановка почти кричала о суровости того, кто её выбирал. Герберт сидел у окна, чернившего ночной тьмой, за огромным дубовым столом, на котором высились груды бумаг. "Чего тебе?" завидев его не слишком любезно вопросил нынешний хозяин кабинета. Он вымачивал педантично сложенную хлопковую тряпицу в миске с неким раствором, пока рядом ждали ножницы и бинты. Я немного занят. хотела попросить у тебя книгу не обращая внимания на тон сказала ева как освободишься конечно она лукавила в действительности как бы ей не хотелось этого не признавать она просто беспокоилась как винценусный сноп чувствует себя после покушения а поскольку тот уполз, зализывает раны в одиночестве узнать о его самочувствии можно было лишь нарушив это одиночество Судя по синякам под глазами, перевязанным рукам и кровавой черте на почти белом лице, промытый, но не исцелённой, самочувствие оставляло желать лучшего. Что за книгу? О той молитве, которую ты сегодня сотворил? Хочу узнать, как ты это сделал. Тебе такого всё равно не повторить. Можешь не беспокоиться. Отжав Джов Герберт прижал её к рассечённой щеке. Аж Некромант явно старался, но не сумел сдержать шипение, прорвавшегося сквозь зубы. Больно. Когда он отнял примочку от раны, иева не выдержала. Решительно обогнула стол и отобрала у него тряпицу. Да, я. То ли от удивления, то ли по другим причинам, но тот не стал возражать, лишь судорожно выдохнул, когда ева осторожно, бережно промокнула порез. К счастью, ровный и не слишком глубокий. Долго надо держать. Нет, процедил Герберт. «Смачивать, слегка отжимать и коротко касаться. Хорошо. Опустив тайпицу, Ева машинально подула на тонкую линию, багровевшую на нее естественно бледной кожи и некромант резко повернул голову. Что ты делаешь? Если рану щиплет, от этого должно стать легче. Под взглядом расширенных глаз, чей цвет подчёркивал фиолетовый оттенок залёгших под ними теней, Ева мокнула трепицу обратно в миску. Легче. Да. После секундного колебания нехотя признал тот. Тогда не дёргайся. На сей раз гербер сидел смирно. И пока Ева обрабатывала рану и пока старательно дула на неё, радуясь, что в ней состоянии голова от этого ни капельки не кружится. Мне сестра всегда так делала, когда и коленки разбивала. Зачем — пояснила она в очередной раз, окунув трепицу в целебный раствор. А тебе что, никогда не Осознав, что лезет на запретную территорию, она запнулась. Отжав дро вновь коснулась ею щеки Герберта. Тот устремил отстранённый взгляд прямо перед собой. Госпоже и господину Райоль не пристало лично обрабатывать раны сына. Неожиданно тихо сказал он: А слогом не перестала нянчиться с отпрысками великих домов, словно с собственными нескорождёнными детишками. Когда её пальцы замерли в сочувствующей растерянности, некромант слегка отстранился. Хватит. Будет тебе книга завтра. Спасибо. Убедившись, что порез и правда стал уже и бледнее, едва посмотрела на его замотанные ладони. А руки как тоже надо лечить. Это уж я как-нибудь сам. Не говори глупостей. Отложив тряпицу, Ева сердито взяла его пальцы в свои, дёрнула за конец банта, которым завязывался бинт. В конце концов, я твой зомби-слуга. Вот и служу, чем могу. Понять бы ещё зачем, думала она слой за слоем разматывая повязки и надеясь, что слова прозвучали достаточно колко. Холпочу над человеком, который меня не в грош не ставит. Хотя нет, В грош может и ставит именно в него. Ладно. Они же как никак заодно. И Евина самочувствие напрямую зависит от его самочувствия. И вовсе её не впечатлило его сегодняшнее преображение в ангелы смерти, доказавшее, что самомнение некроманта раздуто не на ровном месте. И вовсе ей не жалко мальчика привыкшего зализывать раны в одиночестве, мальчика, которому никто и никогда не дул на разбитые коленки. А почему ты не можешь залечить их магией? Левой рукой, держа его ладонь, правой Ева обрабатывала порез, алой чертой, пересекшей паутину старых шрамов. Некромант не может исцелять раны, которые нанёс себе для сотворения ритуалов, сказал Герберт нехотя. Это кровь платёжницу за использование сил дарованных ей. Иначе плата не была бы настоящей. Его пальцы оказались длиннее её собственных на целую фалангу. Впрочем, у Евы пальчики были почти миниатюрные. Мама когда-то говорила, что для музыканта они слишком маленькие, но длину Ева компенсировала хорошей растяжкой. И не раз видела, как стремительно порхают по струнам и клавишам даже самые короткопалые и пухлые ручки. А щека — стихийное оружие, мерзкая штука. Раны от него магия исцеляет куда хуже обычных. Лучше снадобья. Он поморщился. Ева немедленно подула на изрезанную ладонь. Я нашёл его. Маячок, благодаря которому нас выследили. На мне. Ты же говорил, все маячки разрушаются по возвращении в замок, саркастично напомнила девушка, присев на край стола. Стоять ей надоело, а устраиваться на узкой ручке кожаного кресла, где сидел Герберт, Она сочла более фамильярным и мне удобно. К тому же так тянуться к другой руке некроманта, когда она закончит это и будет проще. И ты бы его заметил. Новые чары. Раньше я с такими не сталкивался. Магическая наука не стоит на месте. Если Герберт и ужаснулся тому, что Ева посмела использовать его рабочий стол в неожиданном качестве, то ничем этого не проявил. Отличная работа. Ничего не могу сказать. Весь день на обнаружение потратил. И если бы не знал, что маячок нам не есть и не искал целенаправленно, ни за что бы не нашёл. Он качнул головой. А, дорогой дедушка, превзошёл сам себя. Нанять коршунов надо же. Думаешь, это такие Кто же ещё? А эти коршуны лучшие убийцы во всём Керфе. И наверняка их услуги очень-очень дорого стоят, немного злорадно подумала Ева. Бедный дядюшка Кейлос. Столь бесполезное капиталовложения. А почему они не подожгли меня? Они сожгли твоих товарищей, чтобы ты не смог их поднять, я так понимаю. А меня просто мечом пронзили. О, кошен в свой кодекс чести. Они не оскверняют и не уродуют тела тех, кого им заказали. Считают это дурным тоном в своей, другой разговор. Сухая узкая ладонь легко выскользнула из её пальцев. Дальше я сам. Ну уж нет, отрезала Ева весело и упрямо. И намирные девушки упорные, сам знаешь, на полпути не останавливаются. Зато перевязать можешь сам так и быть. С этим ты вроде неплохо справляешься. Она ожидала её хидные шутки по поводу столь великодушного разрешения, но Герберт лишь усмехнулся. Не зло, не саркастично, а как-то даже тепло. И ты не злишься, что я снова отдал тебе приказ? Спросил он, пока взлетевший со стола бинт обматывался вокруг обработанные раны. Это же для пользы дела, верно? Проще так, чем докрикиваться. А когда виляла защищать меня. Она вспомнила ощущения, которые испытала, когда убийца прорвался в каменный круг. Вспомнила свои руки, подчинявшиеся приказу. Они двигались куда стремительнее и увереннее, чем когда она защищала себя. Даже волшебный смычок не мог так просто сделать из неё превосходного бойца и приказ тоже. Но вместе они делали её куда лучшим бойцом, чем она являлась. Я ведь не слишком хорошо сражаюсь. Пока приказ помогал мне делать это лучше, правильно? Это как будто ты мной управляешь. Дожидаясь, пока ещё ножницы и свежий бинт завяжется бантом. Я вы посмотрела на тряпицу, нежившуюся в целебной ванночке. А ты сражаешься уж точно лучше меня. Я думал, ты не терпишь, когда тобой управляют. Никогда это поможет нам обоим выжить или хотя бы не упокоиться окончательно, мрачно прибавила она. Герберт следил, как она высвобождает от бинтов другую руку. И молчал, пока Ева помогала затянуться последней ране, вышедшей глубже остальных. Можешь себя поздравить». Проранил он затем. С чем? Ты доказала, что я был неправ. Ева подняла голову. Я думал, ты годна лишь на то, чтобы подчиняться, буднично разъяснил некромант, отвечая на потрясение в её глазах. Быть безмозглой куклой, источником помех, но не помощи. Ты доказала обратное. Отвёл взгляд, посмотрев на свою ладонь в её пальцах. Если бы не ты, сегодня меня убили бы. Я жив только потому, что был там с тобой. Спасибо. Ева не сказала ни слова. Не знала, что сказать. Просто отвернулась, чтобы снова выкупать тряпку в миске. Последние дни Винценосны сном удивлял всё больше. Слава богу, приятно. Эти мысли быстро привели к другим, вовсе не таким приятным. и улыбка, просившаяся на губы, померкла, так до них и не добравшись. Герберт произнесла ласково тихо: "Как я буду сражаться с королевой, если убийцы так легко смогли меня победить? У тебя есть преимущество. Что, я уже мертва?" Промокнув на глазах бледнеющую рану, я досадливо мотнула головой, скрутила хлопок в пальцах. сквозь которые бежали струи лазурной настойки. Сегодня в меня вонзили меч. А если королева решит сжечь меня дотла? Она лучшая колдунья страны, Герберт. Как я смогу её победить? Надеюсь, тебе не придётся сражаться с ней. Там сказначу, чудище, которое ты сразишь, не о королеве, сухо напомнил тот. От дракона я смогу тебя защитить. В случае Айрис. Надеюсь, я сделаю за тебя. Кто сделает? Он не ответил. Просто неотрывно следил за движениями её пальцев. Герберт, если у тебя есть план, самое время им поделиться, потому что пока я не представляю, как мы свергнем королеву. А даже если свергнем, как ты будешь править? Она опустила тряпицу в миску с чрезмерной демонстративной аккуратностью. Ты же не обижайся, но ты не слишком подходишь на роль короля. Там нужно много общаться с людьми, чего ты не любишь, и быть хитрым и дипломатичным, и решать множество. Ты можешь, войти, Илиен. Бесцеремонно прервав её речь, сказал некромант. Дверь приоткрылась. Призрак, видимо, он деликатно ждал окончания разговора, заглянул в кабинет. Господин, Илиен неуверенно посмотрел на его. Прошу прощения, что прерываю, но к вам явился. А. Он всё-таки пришёл. Встав Роман взглянул на бинт. Тот немедленно взмыл воздух. Подожди здесь. Последняя относилась к встревоженной Еве. Кто пришёл? Не волнуйся. Я скоро вернусь. Побудь здесь. Дождавшись, пока порез на правой руке тоже скроет свежая повязка, Герберт выскользнул из за стола. и сядь, пожалуйста, прилично. Сумрачно проследив за его уходом, Ева с комфортом устроилась в освободившемся кресле. В конце концов, ей велели сесть, а других сидений в кабинете не наблюдалось. Надо же, у Герберта бывают гости. Правда, кем бы этот гость ни был, едва ли он задержится надолго. Наверняка некромант отправился встретить его лишь затем, чтобы спровадить подальше, ведь вздумай визитёр сунуть нос куда не надо. К моменту, когда дверь открылась вновь, Его успела заскучать. От нечего делать, она проглядела бумаги на столе и с удивлением обнаружила, в большинстве своём это не магические трактаты, а экономические расчёты, черновики писем, наброски указов и доклады чиновников под контролем Герберта Земель. Ладно. Часть своих слов я готова взять обратно, сказала она. Судя по бумагам, ты и не совсем Запнулась, когда следом за Гербертом в кабинет вошёл незнакомый молодой человек. Заметив Еву, незнакомец остановился. На юном лице застыло то же удивление, что вынудило замереть её саму, но ореховые глаза под тёмными кудрями изучали её черты пристальной и цепко. Давно ждал подходящего момента, чтобы вас познакомить. Герберт отступил в сторону. И загнул ладонь в насмешливом изящном жесте, указывающем на молодого человека. Миракал Тибель. Мой брат. Знакомься, Мирк. Лиарета Ева. Её имя он выговорил с забавным лёгким акцентом, из-за чего оно прозвучало скорее как Ева. Миракал Тибель. Тот самый Миракал и само совершенство Тибель. Ох. Вспомнив уроки Ильена, Ява поднялась с места, сбоку от кресла, изобразила реверанс, приличествующий для приветствия члена королевской семьи. Лиэр Миракол, склонив голову, пропела она лихорадочно соображая, что чёрт Лиэр тут делает и зачем Герберт его привёл. Миракол себель поприветствовала её сдержанным поклоном. Перевёл пытливый взгляд на брата. Верт. произнес он тихо и звучно. Только не говори, что она пришла из иного мира. Она та самая дева из пророчества Лоурен. Герберт помолчал и безо всякого выражения в ровном голосе и на бледном лице добавил: Твоя осужденная